Глава двадцать шестая. Морозная куржавина мохнато лепилась поверху стен и по потолку карцера. земной пол засыпан грязными, слипшимися в опилками. Нар в и нет. Узник и в слой льда — единственная мутная пробоинка к свету. Лагерный карцер по убогой архитектурной задумке — точно такой же, как морг, в который Фёдор с Кривым Матвеем таскал жмуриков из санчасти. Сруб, углублённый в грунт, подобие землянки. Печек в камерах не положено, печка только в коридоре, согревает охранника вместе с его отупелыми от однообразия мыслями. На провинившемся заключённом от неё проку до да маленько. Фёдор жмётся в углу, где поменьше иния и меньше сквозит от окошка. Сунув руки в рукавицы в карманы, напрягается всем телом, чтобы сдержать в себе зновную дрожь. Потом сразу расслабляется, и некоторое время холод не пробирает его насквозь. Иногда Федоров встает, ходит, топчется по квадрату камеры. И в вальниках ноги мерзнут, старается их растеплить в движении, оживить кровь. Он всего-то несколько часов в карцере, а, быть, несколько суток. На граммовой пайке хлеба на воде. К тому же вдарили морозы, зима хоть и к своему итогу, но конец февраля уготовила трескучий. — Эй, ты, переползай сюда, в мой угол, заморозишь внутренность-то, конец. — Здесь прижмемся друг к дружке, теплей! — крикнул Федор сокамерник. В другом углу карцера скорчест лежал человек, в боку натянутой шапки. Укрыв голову гордом фуфайки, отвратясь лицом к стене. Уж давно лежал без движений Спит, не спит, но, похоже, еще не помер. Время от времени, поглядывая на него, фёдор смутно угадывал что-то известное, но не мог опознать, где и когда видел этого человека. Да и сколько ж он встречал тут народу! Всех не упомнишь. Жил бы в Раменском, разве б стольких увидел. Там все наперечет, да... Все в чем-то схожи, а тут всяких-всяконьких и болванов, и мудрецов, и отъявленных негодяев. Эй, ты! Не слышишь, что ли? Переползай! И однако на повторный клич сокамерник не повел ухом, не пошевелился. Хворые, видать! И до чего дела нету! Федор разглядывал в сумраке из своего угла скрюченную лежалую фигуру. — Кто это, браток, по несчастью? Может, какой-то... Министерский чинуша, который плел на бумагу скучную вязь и попался на какой-нибудь ошибочной закорючки или сболтнул лишь ока. Может, баловень, повеса, отпрыск почтенного семейства, который пил с женщинами в ресторане шампанское вино, сдурно занимал денег и влип за долги. А может, не узорчатый скатертью, а грязной портянкой стелила свою жизненную дорогу. Может, он жалкий домушник, Мелкий карманник, невезучий шулер или случайно схулиганивший простофиля, которого судьба согнула в бараний рог. — Чего с тобой? Закченел совсем, что ли? Фёдор поднялся, подошёл к бедолаге, тронул его за плечо. После Фёдорова касания сокамерник резко вздрогнул, дёрнулся всем телом и всего его проняло истеричной трясучкой. Фёдор удивлённо поморщился рванул его за плечо, чтобы заглянуть в лицо, и тут же остолбенел. — Ляма! Чего? Чего тебе надо? — Ляма! — повторил Федор. — Вот и встретились, падла! Больше всего Ляма боялся оклика и удара сзади. Еще малолетком, дед детдомовцем он весь сжимался и дрожал, когда воспитатель выстраивал своих питомцев лицом к стене, по пояс раздетыми и получал хлестскими ударами сырого полотенца. Никто не знал, кому и с какой силой может вмазать воспитатель обжигающим при шлепке полотенцем, проходя вдоль обернутой к стене полураздетой шеренки. Этот страх навсегда вник не только в сознание лямы, но и в само тело, в лопатки, в затылок. Он теперь дрожал от этого животного страха, когда его тронули сзади за плечо, когда он услышал и узнал голос фраера, с которого снял споги на пересылке. — Я ж тебе погонь! У Федора боли не нашло слов. Он оскалился, замахнулся на ляму, хотел было врезать кулаком в рожу, но остановился. В последний момент разглядел лицо лямы, темные кровоподтеки. Распухший рот, синяк под глазом, пощадил физиономию. Опустил руку, пнул ляму ногой в бок раз, другой. Расточаясь, пнул бы и третий, и пятый, но ляма заметался, завыл, вжался в угол. — Не бей меня, не бей меня, и так почки нарушили! — задыхая, завопил ляма, неловко заслоняясь от ударов. Потом как-то в раз весь обессилил, будто сдох, видать, и впрямь ему было худо. Повалился с напилки и замер. Чуть позже тело ляма содрогнулось, послышался плач. фёдор стоял в растерянности над заклятым недругом. После этапа лагерная разнарядка кинул их по разным местам, до сей пор они еще не встречались. Но месть на поборщика Федор держал незыблемо. Иной раз придумывал для него изуверские наказания — Не позабылось ночь в конюшне, когда Ляма проминал ему кишки, когда плясал вонючие подошвы на лице. — Ну, погоди, падла! — сквозь зубы цедил Федор, вспоминая шкодливый голос Лямы, его стальную фиксу, нескладное длинное тулово и походку в раскачку. Теперь вот он, Ляма. Перед ним хнычет жалостливо и сопливо, как побитый пацан. За душей его и баста. Кто будет это разбирать, почему загнулся больной заг в карцере? Тут здоровая кочурица в два счета. Но ненависть в Федоре Он присел на корчке возле лямы. — Чего ревешь? Чего с тобой сделалось? Как тебя суда угоразило? — Родители, у меня нету! — услышал Федор всхлипывающий голос лямы. — Ты об чем? — обескураженно спросил Федор. Казалось, он чего-то недослышал. — Кого у тебя нету? — Родители. — Сирота я. Трудно было понять, вразумлен ли, говорит Ляма, загнанный, как подранок, в угол коварной западни, или шепчет полубредово что-то не по пути. Голосу был все так же искренним не нераскаянно горек, словно бы все прожитые годы, заляпанные воровством, скитальчеством и тюрьмою, уместились в одно простое и неожиданное объяснение, которое стонотно и слезно — прошептал он опухшими губами. — Родителей у меня нету. Шел ляма из неведомого рода племени. Отец-мать не дали ему ни имени, ни фамилии, ни отчества. — Откидыш! В свое время нашли его близ приютского крыльца, плачущим лохмотным кульком. Из детдомовских пристанищ он сбегал, беспризорничал, с голоду выучился воровать. И вот вроде бы окреп на воровском поприще. Да случись, перебоинка! Хитромудрый опер, тут следователь. Взял на пушку молодого блатника, вынудил проговориться и по нечаянности заложить другана из воровской шайки. На зоне среди блатных олями прошел дурной слух. Чтобы не получить от главаря нож в спину, чего лям боялся смертным страхом, ему оставалось два пути — переметнуться в услужение лагерной администрации, на блатном, говори, сучиться или спасаться побегом. Он выбрал вторую. Но побег обдумал скверно. Глупо попался, был до полусмерти, битый из багрин в карцер. — Не стуни, и без того тошно, — сказал Федор без злобы даже ободрил Ляму. — Выберешься отсюда, фраеровща погоняешь, натура у тебя все равно поганая. Волоком, как мешок, Фёдор перетащил ляму в свой угол, лёг рядом с ним, спина к спине, прижался для теплоты. Да чего ж чудна жизнь! Сколько раз он мечтал убить ляму, раздавить, как клопа, а теперь ему его жалко, даже куском хлеба поделился бы, если был. Говорит, сирота, почки отбили, слизьми умывается, а ведь было время, кролём держался. Посади дурака на трон, вот тебе король. Все на цирлах перед ним ходить будут. Или взять настоящего короля, намылить ему хорошенько рожу, кинуть в холодный карцер. Вот ему и чмо. Недаром на даже безвинного любую бумагу подписать заставит Если захотят, заставит Человек-то он ломкий. Каждый голод чувствует, боли боится, в каждом слезы есть. Видать, все от условий зависит. Сам-то себе человек не хозяин. А кто ж ему хозяин? Бог, Божья воля, чего ж тогда говорят, что человеку после смерти перед Богом ответ держать? Он же сам своей меркой человеку судьбу меряет, пускай сам перед собой отвечает. Он сам над всем хозяин, с него весь спрос. Уже не впервой Федору казался и весь мир каким-то обернутым и беспорядочным, словно бы... Отражение в зеркале, в зеркале, по которому щелкнули камнем, оставив на нем множество лучей трещин, искажающих любую красивую и истинную черту на земле. До да чего ж все бестолково устроено? Может быть, сам-то по себе бог и праведник, а у устроитель ты из него хреновенький вышел. Может, потому люди богатства людей хотят найти». Он, большевики, нашли себе богочеловеков и флаг над сельсоветом против церкви повесили, чтоб знал небесный Бог свое место. И побаивался, как бы совсем с земли не стерли. Эх, бесово душа! Федор потеснее прижался к Ляме, который дремотно притих. Ляма помер тем же вечером, безгласно, без конвульсий. В камере бесела холодная темень, Чуть свету из окошка. Холодная темень и долгая тишина. Но Фёдор сразу поймал тот момент, когда ляма не стала У Фёдора появилось ощущение, что тишина стала ещё плотнее. Совсем подземельная. Казалось, что он какой-то восприимчивой мембраной улавливал удары сердца лямы, и вдруг их не стало. В круговую сдавила полная пустота. Склонившись над Лямой, Федор убедил что он мертв, плотнее прикрыл холодеющие веки. Даже в потьмах он различил слезливое и испуганное детское выражение лица несчастного болтаря. При открытом рту тусло виднела стана фикса. — Теперь ты, Ляма, свободен. Ни решеток для тебя, ни заборов. — Прости меня, — вздохнул Федор, принеса стаскивать спокойного фуфайку, рукавицы, все, чем мог утеплиться сам. Мертвый в тепле не нуждается. Укутавшись, Федор долго лежал без сна. Мысленно разговаривал с дедом Андреем. — Вот, дед, спознал я твоего же счастья. Как тебя жизнь из бандитства вывела, не знаю. А теперь я точно знаю, почему ты меня к своему дружку посылал. Пускай четыре года мои законные за нож, а еще пять клееные ни за что ни про что. Не понял я тебя тогда. Мне твои слова дичью показались, а вот теперь дошло. Девять годов я здесь не просижу. И хотя сейчас в этой заточительной клетке возле умершего прощенного недруга мысли Федора путались, прежний дедов наказ виделся оправданным. Неспроста он, родной дедушка, своему внуку не враг, не злоумышленник, подсказывал путь к свободным уральским лесам. Это тогда, когда примчался из Раменского деду Андрею, казалось немыслимым скрываться под чужим именем, находясь в вечном побеге. Да чего ж тут дикого-то? Сдохнуть рядом с лямой разве лучше? Жизнь-то как ни верти одна... Не захочешь сдохнуть, так по любой дороге пойдешь. Со злодейством-то в душе не ради отца. Злодейство миром дается. И нечего тогда перед этим миром и каяться. Да его вовсе отчет за грехи держать не перед кем. А может, и ждет кто-то на том свете? Нет, Бог пускай сам себя спрашивает. Всякий человеческий грех на себя примеряет. Это его рук дело. Федор резко тряхнул головой. С ума бы здесь не свихнуться. Карцер-то, видать, на то и придуман, чтоб человек не только оголодал, но и обестолковил. И от мыслей, что он здесь может сойти с ума, Фёдору стало душно и жутко показалось, что ляма пошевелился. Ночью Фёдору приснился сон. Привиделась мать. будто вот сидит она, всё ещё дородная от времени будущего сына, Сидит на лавке под киотом, под зажженной лампадкой, а сам Федор стоит перед ней на коленях, прижавшись к ее груди. Мягкой и теплой ладонью мать гладит его по стриженной голове, да и одет он в тюремную телогрейку с номером на груди. Мать гладит его и тихо, с сердечной доверительностью рассказывает. Она об этом и наяву рассказывала. «Рожал тебя, тебя Феденька, тяжело». Накануне-то в огородце уработалась, вот на другой день в поле во время покоса разрешилась. Хорошо бабка Авдотья поблизости была, она помогла разродиться. А родился с Светким тихим, негозистым вскрикнул сперва и умолк. — Уже домой-то нас с тобой на подводе привезли, а ты все помалкиваешь? — Паш, что, спрашиваю тебя, молчишь-то? Младенцы всегда кричат, а ты все не ревешь. Не вскрикнешь, и потом от тебя крика почти не было. Все молчаешь и глядишь на меня, глядишь, глядишь, почти не мигаючи. Боялась я, вдруг ты каким-то изуроченным да хворым родился Даже грешным делом подумал я, Феденька, неужели тебе у вечным да несчастным жить? Так тогда бы сразу и прибрал Господь. И тебя, и меня от мук избавил. А ты выправился?» Выладился всем на загляденье. Я потом еще долго, долго свою грешную думу замаливала, да замолила ли. И как вспомню о том, так в страдании мне все кажется, не смирился со мной Господь. Ведь люди-то, знаешь, Феденька, за что на земле страдают? — За что, мама? — За что? — нетерпеливо спрашивает он. — Скажи мне, ведь ты же все знаешь, на то ты и мать! Мать ему отвечает, что-то говорит, поглаживая его по голове, но он ее дальнейших слов не слышит. Он силится разобрать их, во все глаза глядит на нее, по движению губ старается понять смысл, но самых-то главных слов так и не слышит. С вечера Федор охрану не потревожил, не дал знать, что сосед по камере кончился. Охрана... Все равно бы до утра не стал его вытаскивать. Ну и утром фёдор ловко скрыл смерть лямы и выкидал для себя его пайку хлеба. Двое суток в карцере лежал труп лямы. Двое суток фёдор удавалось обдуривать охрану, получать хлеб на мертвого и греться под его одеждой. Возможно, именно мертвые лямы изберег ему жизнь. Ведь нету никакого безмена на котором можно взвесить важность обстоятельств, какой из них самое ценное. Подчас одной крупинки как раз и не достает, чтобы миновать опасный порог. Невелика крупинка, а появись к месту, на путь потянет. Отбыв срок, из камеры карцера Федор выполз на карачках. Добрался до печки в коридоре, маленько отогрелся под брань охранника — кое-как встал на ноги. Прямо из карцера Фёдор побрёл в комендатуру подавать рапорт. «Прошу отправить меня на фронт. Не хочу подыхать в лагере, лучше под в боях за родину». «Ты чего тут корябаешь, осмодей?» взбеленился на Фёдора офицер комендатуры, заглянув в лист. «Издеваешься? Опять карцера захотел? Виноват гражданин начальник. Слова перепутал. Бесова душа». Фёдор скомкал испорченный лист. До фронтовых окопов Фёдору Завьялову не близко. Заключённых брали на войну пока выборочно и прихотливо. Ему ещё долго распиливать душу пилой лесоповала, стынуть до костей, слизывать с ладони хлебные крохи и чесаться от укусов невыводимой лагерной в шеи.